На другой день Савицкий был исключён из гимназии. Пыхтеев какую в получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряжённых неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рёв маленького Пыхтеева какого-его был слышен за городской чертой, и полит наказан не был.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 Завтрак ут он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился. В шестом классе была выкурена первая папироса, зима прошла в гимназических балах, и полит вертелся в мазурке и пил в гардеробный ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, чёрттова лестница, объём пирамиды, параллелограмм скоростей и метаморфозы Овидия. А в 8 классе он узнал логику христианское правоучение и лёгкую винерическую болезнь. Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы ещё не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипалит Матвеевич, кроме 16 голубиных стай, Совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерико получил 20 тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство. Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья –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 Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую на перерыв проявляли дамы из дворянского общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер Кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанские маи под ценяние слыханной даже на таких заоблачных высотах. На одном из этих базаров и полит Матвеевич, стоя под вывеской "настоящий кавказский духан", "нормальный кавказский удовольствий", познакомился с женой нового окружного прокурора Еленой Станиславовной Бур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была сама юность волнующая, сама молодость ликующая.